В полдень мне понадобится экипаж. Понятно? Скажи об этом на конюшне. Дождя сегодня не будет. Я хочу с господином-архитектором Кудрой осмотреть новые постройки в парке. Возможно, что он приедет обедать. Вероятный господин фон Цигезар. Что у нас сегодня? Жареный гуси-пудинг, ваше превосходительство. Хорошенько начините гуся каштанами, будет цветнее. Передам ваше превосходительство. Может быть, придет и кто-нибудь из профессоров школы живописи. Частично она ведь переезжает со эспланады в охотничий дом. Надо присмотреть за переездом. Положи халат вот сюда, на стул. Я позвоню, когда ты мне понадобишься. Ступай, Карл. Распорядись, чтобы мне подали завтрак еще до десяти, во всяком случае, не минуты позже. Холодную куропатку и стакан Мадеры. Покуда не выпьешь чего-нибудь подкрепляющего, не чувствуешь себя человеком. Кофе поутру — это скорее для головы, для сердца нужна Мадера. Так точно ваше превосходительство. А поэзия требует того и другого. Ступай с глаз долой». Святая вода, холодная, чистая, столь же священная в своей трезвости, как и солнечно-огненное благодатное вино. Слава воде, слава огню, слава сильному верному сердцу. Нет, лучше скажем, чистосердечию, дающему нам каждодневно, как невиданную диковину, ощущать изначальное, чистое, первозданное, исконную сущность высшей утонченности, обычно столь мелко и скучно расточаемый. Вечно струи с вода, вечно земля крепка, свет ты текучий дня, брошу я день во тьму. торжество стихии уже в Пандоре, поэтому я и назвал ее Апофеозом. Во второй вальпургиевой ночи все станет еще торжественнее, поднимется еще выше, за это я ручаюсь. Жизнь это подъем. Прожитое всегда слабосильно, укрепившись духом, надо вторично пережить его. Всем к этой переправе четырем стихиям слава. Это уже отстоялось. И так я закончу мифологический биологический балет, сатирическую мистерию природы. Легкость, легкость, высшее последнее воздействие искусства, обаяние. Только не возвышенность. Даже у Шиллера, переливчатое и блистательная, она трагически исчерпанный продукт морали. Глубокомыслие должно улыбаться, чуть вкрапленное, открывающееся лишь посвященному, таково требование эзотерики искусства. Пестрые картины народу, а вслед за ними тайна для сопричастного. Вы были демократом милейшей и считали, что должны без овиняков преподносить массе высшее благородное плоско. Но масса и культура понятия мало согласны. Культура собраний избранных, по первой улыбке понимающих друг друга. Эта авгурова улыбка относится к пародийному лукавству искусства. Наидерзновенное оно преподносит в чопорнейшей форме, труднейшее — растворенным в легкой шутке. Вот губка, которой я моюсь. Она уже давно у меня. Экземпляр недвижного животного глубин. В его фалесовой влажности существовавшие еще в дочеловеческие времена. Фалес, конец VII начало VI века до нашей эры, древнегреческий философ, родоначальник космогонической системы нептунизма признававший влагу про материи мироздания. На какой почве ты образовался и возомнил себя великим, о удивительный росток жизни, у которого отняли его мягкую душу? В Эгейском море, наверное. Может, и ты был среди раковин бледно-жемчужного трона киприды. Глазам, засланным влагой, которую я выжимаю с твоих пор, видится Нептунов в трезубец. Суета подводного царства, водяные драконы и кони, морские грации, нереиды и трубящие в рог тритоны, что тянут Галатееву пестро брызжащую колесницу по царству вод. Это полезная привычка — выжимать губку на затылке, покуда по тебе бежит ледяной пугающий приятный поток, тело закаляется, а дыхание остается ровным. Если б не эта невралгия в руке, искупаться бы в речке, как в былые времена, Когда молодой повеса с длинными мокрыми волосами, Внезапно возникая в ночи, пугал запоздалых прохожих. Все даруют боги бесконечные тем, кто мил им сполна. Далека лунная ночь, когда ты, выходя из реки, Весь охваченный студеным жаром, В вдохновенном самоупоении выкликал эти стихи в серебристую пустоту. Холодные обливания помогли мне разглядеть лицо Галатеи. Нечаянная мысль, осенение, как дар физической стимуляции, здорового возбуждения, счастливой взволнованности крови, антеево соприкосновение со стихией и природой. Дух, порождение жизни, которое, в свою очередь, в нем только подлинный и живет. Они предназначены друг для друга и живут друг другом. Не беда, если мысль от избытка жизни слишком много мнит о себе. Все дело в радости, а самоупоение превращает радость в стихи. Забота, конечно, должна оставаться и в счастье, забота о правильном. Ведь и мысль кручина жизни, а значит правильнее, Дитя, кручины и счастье. От матушки веселый нрав. Вся серьезность исходит от смерти, от благоговения перед ней. Но страх смерти — это упадок мысли, ибо жизнь в ней иссякла. Все мы гибнем в отчаянии, а потому чти отчаяние. Оно будет твоей последней мыслью. Навеки последний. Вера в то, что на черное уныние, оставленного жизнью духа, падет светлый луч высшей жизни. Это и есть благочестие. Вместе с прахом дух не развеется. Я бы уж примирился с благочестием, как бы не эти благочестивцы. Неплохая штука, доверчивое почитание тайны, тихие надежды. Если б мракобесное дурачье молодцевато козыряя нео благогочестием, нео неохристианством не сделало из этого тенденцию заносчивого направления и по такая мировоззрению мрачных молокососов, не припутала суда для вящей убедительности лицемерия и патриотического пустословия своих затхлых мозгов. Что говорить? мы с гердером тоже заносчиво обходились со старым, там, в Страсбурге, когда ты воспевал Эрвина и его собор, не желая поступаться суровым и характерным ради мягкого учения новейшей красивости. Нынешним готическим ханжам пришлось бы это по вкусу. Так почему же ты это утаил и выбросил из полного собрания сочинений? Теперь когда Сульпицей, мой добрый и благодетельный умник Буассере, меня усовестил и снова поставил плодотворные взаимоотношения к старо-новому, к моей собственной юности. Будь благодарен провидению, извечно благоволящей судьбе за то, что и угрюмо опасное явилось к тебе в изящнейшем, благолепном обличии, в виде милого юноши из Кельна приверженного ко всему торжественно церковному и народному, юноше, открывшему тебе глаза на старо-немецкое зодчество и живопись, на многое от чего ты отворачивался, на Ван Дейка, на тех, между ним и Дюрером, и на византийско-нижнерейнское искусство тоже. Ты заботливо отгородился от юности, которая приходит тебя не спровергать. Заперся от нее во имя самого своего существования, постарался укрыться от всех впечатлений, новых и смущающих, чтобы охранить себя. И вот внезапно в Гейдельберге, в Буассере, в музее, тебе открылся новый мир красок и образов, выбивший тебя из колеи твоих воззрений и чувств. Юность в старом, старое в юности» и ты постиг, какая это хорошая вещь капитуляция, если она завоевание и покорение, если она несет с собой свободу, ибо свободою определена. Сказал это ему Сульпицию, благодарил за то, что он пришел во всеоружие решительной, скромной дружбы завоевать меня, впрячь свое дело, правда, все они за этим приходят, в свой план достройки Кельнского собора. Он приложил все усилия, чтобы заставить меня признать отечественное изобретение, старонемецкое зодчество, и то, что готика была значительнее плодов упадочной римской и греческой архитектуры. Хочет здесь карикатура, темные ночи, отпрыск хмурый, слыть вершину творения. И так умно и ловко повел свое дело этот мальчик, так энергично и мило, И при всей дипломатии так искренне, что я полюбил его, и вместе с ним его дело. Хорошо, когда у человека есть любимое дело. Оно красит его. И само себя, даже если это чушь. Не могу без смеха вспомнить, как в одиннадцатом году, при первом его посещении, мы здесь вдвоем хлопотали над Нижнерейнскими теснениями, Страсбургскими и Кельнскими чертежами корнелиевыми иллюстрациями к Фаусту, и Майер застиг нас за столь сомнительным занятием. Входит, бросает взгляд на стол, а я кричу «Смотрите-ка, Майер, старые времена живьем встают из гроба». Тот глазам своим не верит, ворчит, ругает то ложное, что Корнелиус благоговейно перенял из немецкой старины, и таращит глаза, видя, что я спокойно перебираю рисунки. Хвалю Блокберг, Ауэрбаховский погребок и движение фаустовой руки, когда он предлагает ее Гретхен, называю удачную мыслью. Майер оторопел и тяжело дышит. Подумать, до чего он дожил. Я не сбрасываю со стола христианское, варварское зодчество, а напротив нахожу чертежи башен поразительными и восхищаюсь величием колоннады. Майер вертит их в руках, что-то бормочет, качает головой, смотрит на чертежи, на меня, соглашается, разыгрывает полония. точь точ точь верблюд. Бедняга, предательски брошенный на произвол судьбы единомышленникам. Что может быть веселее, чем предавать своих единомышленников? Есть ли удовольствие более каверзное, чем ускользать от них, не даваться им в руки, оставлять их в дураках? И есть ли что-нибудь смешнее, чем видеть их разинутые рты, когда ты одерживаешь верх над собой и завоевываешь свободу? Тут, конечно, могут возникнуть недоразумения. Кажется, будто ты свернул не туда, куда надо, и ханжи уже воображают, что ты заодно с ними, тогда как нас радует даже абсурдное, если мы разбираемся в его сути. Дурачества занимательны, и нечего их держать под запретом. «Как, собственно, обстоят дела с этими принявшими католичество протестантами?» — спросил я Сульпиция. Мне хотелось поближе узнать, каким путем они к этому пришли. Он в ответ, «Многому способствовал Гердер и его философия истории человечества, но также и современность, ее всемирно-историческое направление. Ну, это я знаю, это я разделяю с ними». Многое разделяешь и с дураками, только оборачивается оно по-иному, и иное знаменует. Всемирно-историческое направление, троны, царства в разрушении, в этом кое-что с я. И в мою жизнь, если не ошибаюсь, ему случалось торгаться, только одного оно одаряет духом тысячелетий, приближает к величию, а других делает католиками. Разумеется, и с традицией связан дух тысячелетий для тех, кто правильно ее понимает. Хотят традицию поддержать ученостью и историческими знаниями. Дурачье, это ты и противоречит традиции. Ее принимаешь, и тут же что-то привносишь в нее или начисто отвергаешь, когда подлинный критический филистер. Но протестанты, так я сказал сульпицию, чувствуют пустоту и хотят заполнить ее мистикой, ибо если что-то должно, но не может возникнуть, это мистика. Глупый народ не понимают даже, как появились обряды, и думают, что обряды можно учреждать. Кто над этим смеется, благочестивее их. Но они будут думать, что ты ханжествуешь вместе с ними, Признают своей, твою старогерманскую книжечку «Путешествие по Рейну и Майну», а при израстании искусства в темные времена быстро перемелют твою жатву, чтобы затем с пучками соломы щеголять на патриотическом празднике урожая. Пусть их. Они ничего не знают о свободе. Отказаться от существования, чтобы существовать — это фокус непростой. Характера тут недостаточно. Нужен дух и дар обновлять жизнь силой духа. Животное существует недолго. Человеку ведомы повторения жизненных состояний. Молодость в преклонном возрасте, старость в юном. Ему дано вторично, укрепившись духом, переживать прожитое, высокое обновление отпущено ему которая есть победа над юношеской робостью, бессилием и беззлобностью, магический круг недоступной смерти. Все это принес мне мой добрый Сульпицей, со своей милой обходительностью и молодой восторженностью, стремившейся завербовать меня не больше. Он не знал, что он несет с собой и чего никак не мог бы донести, если бы светильник не ждал огня если бы я не был готов к наплыву новых чувств, с которого столь многое началось, который вызвал к жизни куда больше, чем книжка о немецких древностях. В одиннадцатом году он побывал у меня здесь, а ровно год спустя пришел Гаммеров-перевод с предисловием, рассказавшим о том из Шираза и вслед за ним дар внезапного вдохновения, нежданное опознание, Мистический радостный мираж метапсихоза под пеленою духа тысячелетий, духа, пробужденного моим сумрачно-могучим другом, Тимуром Средиземноморья. В юность мира пришла седая старина, мысль тесна, просторна вера, плодоносный спуск во времена патриархов и затем другое странствие в родные края, предпринятое в покорном предчувствии, полюбишь ты хоть кудри белый. И вот пришла Марианна. Не к чему ему знать, как все одно с другим связано. Умолчу, что все началось с его приезда пять лет назад. Да и было бы неправильно, вскружило бы ему голову. Он был только орудием, хотел пристегнуть меня к своему делу и сам оказался в пристяжке. Однажды даже захотел учиться у меня писать, с целью лучше пропагандировать свои идеи и решил прожить зиму в Веймаре, чтобы наблюдать за мною и со мной советоваться по поводу своих писаний. «Не стоит, дружок», — сказал я ему. «Я обучен своими язычниками, потому что и сам язычник, даже сверхмеры. Вам это ничего не даст. Вы станете просто вторить мне, а этого мало. К тому же я не могу всегда быть с вами» позолотил пилюлю и предложил еще. Похвалил его маленькие очерки, сказав, они хороши, правильны, ибо в них взят верный тон, а это главное. Мне бы и в половину так не удалось написать, потому что во мне нет благочестия. И затем прочитал ему из итальянского путешествия место, где я восхищаюсь паладием и кляну все немецкое — климат и архитектуру. Слезы выступили на глазах бедняги, и я тут же пообещал ему вычеркнуть это свирепое место, чтобы доказать, какой я сговорчивый малый. Ведь и из дивана ему в угоду я убрал выпад против креста, янтарный крест, северо-западный вздор. Слишком горькими и жестокими счел он эти слова и просил зачеркнуть. Отдам-ка эти стишки сыну, как и многое другое из того, что мозолит глаза людям. Этот все хранит с благоговением, так пускай потешится. К тому же это средство не сжигать, а глаза не мозолить. Но Сульпицей любит меня, как он ликовал по поводу моего участия в его благочестивых затеях, не только из-за пользы дела, нет, из-за меня. Превосходный собеседник с каким расположением он слушал о кратчайшей ночи и любовных воздыханиях Авроры по Гесперу, когда я читал их ему в дороге, в нетопленной станционной комнате. Отличный малый, но сказал мне при милых, инстинктивно угаданных вещей и был во всех отношениях хорошим спутником и поверенным, с которым в экипаже и на станциях приятно потолковать о разных житейских делах. Помнишь поездку из Франкфурта в Гейдельберг, когда ты при вечерних звездах рассказывал ему об Атилии, как ты ее любил, страдал из-за нее и даже начал заговариваться от холода, возбуждения и бессонницы? Сдается мне, ему было страшно. Красивейшая дорога из Некарельца, высоко в известковых горах, где мы нашли окаменелости и аманиты обер шафленсбухен мы полдничали в саду при гостинице в гардгеме там была юная служанка которая смотрела на меня влюбленными глазами на ней я продемонстрировал ему как юность и эрос переходят в красоту ибо она была некрасива но чудо как соблазнительно, и стала еще милее от стыдливо насмешливой польщенности когда заметила, что важный гость говорит о ней. Ей и следовало это заметить. И он тоже, конечно, заметил, что я говорю лишь за тем, чтобы она поняла, речь идет о ней. Но он образцово держал себя в подобной ситуации. Не сконфуженно, но и не неделикатно. Католическая культура. А потом весело и доброжелательно рассмеялся, когда я поцеловал ее в губы. Малина под лучами солнца. Разогретый запах ягод, несомненно. Что, они варят варенье? Но ведь сейчас не сезон, а я все же чую этот запах. Весьма приятный аромат. И ягода очаровательная, набухшая соком под бархатистой сухостью покрова, согретая живым теплом, как женские губы. Есть ли любовь, лучшая в жизни то в любви наилучшее — поцелуй. Поэзия любви, печать самозабвения, средина таинства между духовным началом и плоским концом, сладостный поступок, свершенный в высшей сфере и более чистыми органами дыхания и речи, поступок духовный, ибо еще индивидуальный и высоко различающий. В твоих ладонях единственная милая тебе голова — назад откинутые, из-под ресниц улыбчатый серьезный взгляд, растворяющийся в твоем взгляде. И этот твой поцелуй говорит «Тебя люблю и ищу, одну тебя, неповторимое Божье создание. Среди всего Божьего мира ищу тебя». Зачатие же анонимно бессиально. по существу безвыборно, его покрывает ночь. Поцелуй, упоение, зачатие, сладострастие. Его Господь дал и червью. Что ж, и ты усердно почервил в свое время. И все же твоя сфера, упоение и поцелуй, мыслящее самозабвение, мимолетно соприкоснувшееся с бренной красотой. В том же самом различии жизни и искусства. Ибо изобилие жизни человеческой жизни, рождение, не сфера поэзии, духовного лобзания малиновых уст мира. Сцена Лотта с канарейкой, когда крохотное создание так нежно прижимаются к сладостным устам, и Клювик в деловитом прикосновении совершает свой путь от Йорта так другому, изящно похотливый и потрясающий в своей невинности. Хорошо написано. «Талантливый мальчишка» об искусстве, знающей не меньше, чем о любви. Ведь ты, занимаясь последней, втихомолку подразумевал первое — желторотый птенец, но уже вполне готовый вероломно предать искусству жизнь и человечество. Мои милые, мои рассерженные, к лейцикской ярмарке она вышла, простите меня, если можете. Я останусь должником вашим и ваших детей — за горькие часы, которые вам доставило мое... Называйте его, как хотите. Любите меня и не мучьте. В такое же время года писались эти строки, в смутные дни, едва перившиеся юности. Вспомнил дословно это письмо, когда весной мне попалось в руки первое издание, и сумасшедший труд снова прошел передо мной после стольких лет. Не случайно, Должно было попасться. Эта книжка, как последнее звено, замыкает все остальное, все, что началось с посещения сульпицы. Она входит в возвратную фазу в жизни обновления, в закалку духа для веселого и торжественного праздника повторения. В общем, отлично сбита эта штука. Молодец, мальчик. Превосходная психологическая ткань, богатая мотивировка душевных движений. Хороша и осенняя картина там, где сумасшедший собирает цветы. Мило, когда девушка с мыслью о друге перебирает всех товарок и в каждой находит какой-нибудь недостаток, ни одной не может уступить его, могло бы быть уже из-за избирательного средства. Столь тщательная обработка при такой растерянности чувств, при таких бурных приступах негодования на цепи, сковавшие человеческую личность, на тюремные стены бытия. Понимаю, что молния попала в цель, а это не пустяк. Легко ли это, знает тот, кто это придумал и осуществил. Легким, счастливым, как само искусство, Вертер стал благодаря эпистолярной форме не менее запечатлевающий, непрестанно нанизывающий новое, В нем целая космическая система лирических миров. Талант — это умение усложнять, но и облегчать себе задачу. С диваном то же самое. Чудно, что все всегда то же самое. Диван и Фауст куда ни шло, но диван и Вертер еще родственнее, вернее, одно и то же, только на разных ступенях. Усиленное, очищенное повторение. Да будет так и ныне и присно, и восторг, и покаяние до да безбрежности расширить. А поцелуй много говорится и в ранней, и в поздней песне. Лотта у клавесина, и ее губки никогда столь прелестными не виденные, ибо казалось, что они жадно открываются и пьют сладостные звуки. Разве то уже не была в точности Марианна, или вернее, разве Марианна не была новой Лоттой, когда пела миньон, и Альберт сидел поодаль, сонный и терпеливый. Теперь это было уже как праздничный обряд, церемониал, подражание стародавним обычаям, торжественное служение и вневременная реприза. Меньше жизни, чем в первоначале, но и больше тоже, а Ну ладно, высокое время отошло, и этого воплощение я больше не увижу. Хотел, но было предуказано, что не должен. Значит, на долгие сроки отказ от повторного обновления. Останемся дома. Возлюбленная вернется за поцелуем, вечно юная. Страшновато, правда, думать, что она в своем бренном обличии, старуха еще живет где-то в стране. Не так это хорошо и утешительно, как то, что рядом с диваном продолжает жить Вертер. Но диван лучше дозрел до величия, свободный от всякой патологии, и чита удалась на славу, горные сферы ей по плечу. В жар бросает, когда подумаешь, каких только сумасбродных мотивировок не наворотил птенец в Вертере. Бунт против общества, ненависть к аристократии, бюргерская уязвленность. На что тебе это сдалось? Дуралей! Политическая возня все снижает. Наполеон был прав, говоря, почему вы это сделали. Счастье еще, что на это не обратили внимания, отнесли за счет страстного тона всей книги в уверенности, что непосредственное воздействие здесь в расчет не принималось. Глупый неоперившийся птенец. И сверх того невероятно субъективный. Ведь мои отношения с высшим обществом сложились весьма благоприятно. В четвертой части «Поэзии и правды» непременно продиктую, что благодаря Гетсу и вопреки его прегрешению и против правил всей предыдущей литературы, я был отлично принят в высших слоях общества. «Где мой шлафрок? «Позвонить Карлу, чтобы шел причесывать?» «Быть готовым — это все. Могут нагрянуть гости».